«Чем могу вам служить?» — сказал Нехлюдов. «Я... Я... Видите ли, вы богаты. Вы швыряете деньгами на пустяки, на охоту. Я знаю, начала девушка, сильно конфузясь. А я хочу только одного. Хочу быть полезной людям. И ничего не могу». «Потому что ничего не знаю». Глаза были правдивые, добрые, и все выражение и решимости, и робости было так трогательно, что Нехлюдов, как это бывало с ним, вдруг перенесся в ее положение, понял ее и пожалел. «Что же я могу сделать?»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 Мне нужно бы только восемьдесят рублей. — А не хотите, мне все равно, — сердито сказала она, невыгодно для себя объяснив упорный и серьезный взгляд, который Нехлюдов устремил на нее. Напротив, я очень благодарен вам, что вы мне дали случай... Когда она поняла, что он соглашается, она покраснела и замолкла. «Я сейчас принесу», — сказал Нехлюдов. Он вышел в сени и тут же застал товарища, который подслушивал их разговор. Он, не отвечая на шутки товарищей, достал из сумки деньги и понес ей. «Пожалуйста, пожалуйста, не благодарите».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 И как вследствие этого ближе сошелся с ним, и как вся охота была счастливая и веселая, и как ему было хорошо, когда они возвращались ночью назад к станции железной дороги. Веенница с оней парами, гусем двигалось без шума росцой по узкой дороге лесами, иногда высокими, иногда низкими с елками, сплошь задавленными, сплошными лепешками снега. В темноте, блестя красным огнем, закуривал кто-нибудь хорошо пахнущую папиросу. Осип, обкладчик. Перебегает от соней к саням по колено в снегу И прилаживает, рассказывая про лосей, Которые теперь ходят по глубокому снегу И глодают осиновую кору, И про медведей, которые лежат теперь В своих дремучих берлогах, Пыхтя в отдушины теплым дыханием. Нехлюдову вспомнилось все это, И больше всего счастливое чувство сознания своего здоровья, силы и беззаботности. Легкие, напруживая полушубок, дышат морозным воздухом, На лицо сыплется с задетых дугой веток снег, Телу тепло, лицо свежо,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 Надо было увидать ее, в особенности потому, что она обещала посоветовать, как улучшить положение Масловой.